Мэтью. Тогда. 25 мая. Среда. Три с половиной недели до ее смерти. Сегодня будний день, но Мэтью простыл, и хотя он чувствует себя неплохо, мама разрешила ему остаться дома. У него всегда отличные оценки, и периодически мама позволяет ему устраивать выходные. Он наслаждается игрой на айпаде, когда слышит стук в входной калитки. Это сигнал. Пришел очередной пациент. Он хватает камеру и спешит к переднему окну сторожевой башни. Мэтью наблюдает за женщиной. У нее рыжие волосы до плеч, и она ведет за ручки велосипед, а на руле болтается шлем. Мэтью наклоняется ниже, на раме у велосипеда светоотражающая полоска. Как у человека тени? Мэтью взволнован. Он осторожно наблюдает, как она заходит в калитку, шумом протаскивая велосипед. В кабинет его мамы ведет отдельный вход со специальной дорожкой. По ней можно попасть в маленькую приемную для пациентов. Они заходят, нажимают на кнопку, сообщая его маме о своем приходе, а потом садятся и ждут ее приглашения. Но уходят они через боковую дверь по тропинке, которая ведет в переулок. Мама специально все это придумала, чтобы пациентам не приходилось друг с другом встречаться. Она сказала, некоторые люди не хотят афишировать свои походы к психологу, а если они плакали, то никто не увидит их опухшие лица. Похоже, люди там очень много плачут. Наверное, на сеансах происходит нечто ужасное, раз они так расстраиваются. Раньше он не видел эту пациентку с велосипедом, но обычно в это время он в школе. Окно широко открыто, и он наклоняется вперед высовывая голову с фотоаппаратом и делает несколько снимков. Пару секунд спустя Мэтью слышит, внизу хлопает дверь. Он спешит к окну, выходящему в переулок, и шпионит за крупным мужчиной, идущим к калитке. Он очень мускулистый, а песочные волосы пострижены совсем коротко, как у солдат в армии. Мэтью щелкает камерой, пока мужчина направляется к большому доджу с блестящей решеткой. Он пожарный. Раньше он приходил позже, по вечерам, и Мэтью уже видел его машину. Над номерным знаком приделана маленькая табличка «Пожарная охрана Стори Коуф». Мэтью не может представить, чтобы пожарный плакал в платочек. Он вообще не представляет, зачем такому сильному парню с большой машиной психотерапия Но мама говорит, так судить нельзя. Дело не во внешнем виде человека, а в том, каков он внутри» потому что чувства есть у каждого. Любовь, боль, предательство, гнев, ярость, депрессия. И иногда снаружи не видно, насколько люди несчастны или сломаны внутри. У каждого человека на этой планете, говорит его мама, есть своя боль и тоска, и у всех есть секреты. Иногда от этих секретов бывает плохо, потому что их очень сложно сдерживать, и тогда люди оказываются в ее кабинете. Мэтью нравится такая идея. Получается, люди приходят к его маме, и она понемногу заставляет их рассказывать ей секреты, а когда они открываются, то испытывают облегчение, и их ощущения меняются, и весь мир становится для них другим. Мальчик делает снимок пожарного, когда тот садится в машину. Мэтью ожидает, что пожарный уедет, но нет. Он сидит в машине, пока не выходит рыжеволосая женщина с велосипедом. Она надевает шлем, выводит велосипед за калитку и уезжает. Только тогда пожарный заводит мотор и едет вслед за рыжеволосой женщиной, держась чуть позади нее.